Глава 35. «Средства можно уже сейчас заработать. У нас на складе хранятся запасы. Те, что распродать не успели», — обрадовал Василий, «а мне захотелось потереть руки от радости в предвкушении. Значит, добавляется еще одна задача — разузнать, как обстоят дела на сегодня на посудном рынке. У меня уже есть несколько идей». В город мы въезжали после полудня. Солнце вовсю припекало, и в карете стало душно и жарко. Дорога изматывала, карета то и дело подпрыгивала на выбоинах. Моя спина ныла, ноги затекли, тряска и стук колес уже изматывали, но предвкушение нового не давало скучать. Улицы Старославля встретили нас оглушительным шумом и суетливым гамом, от которого я, проведя столько времени в тишине поместья, совершенно отвыкла. Шум неприятно резанул по ушам, но наблюдать из окна кареты было интересно все куда-то спешили. Мимо с грохотом проносились другие экипажи, от простых телег до богато украшенных карет знати. Важные господа, поглядывая на всех свысока, гордо проезжали верхом на ухоженных лошадях, заставляя пешеходов шарахаться в стороны. Как и в любом достаточно старом городе, окраины встретили нас кварталами бедняков. Низенькие покосившиеся хижины, слепленные из чего придется, жались друг к другу. Рядом с ними, на натянутых между столбами веревках пестрело разномастное белье, создавая ощущение бесконечной стирки. Улочки были узкими, грязными, с кучами мусора, зловонными лужами и зарослями крапивы и бурьяна вдоль заборов. Женщины с усталыми, безразличными лицами, занятые своими делами, почти не обращали внимания на проезжающих. Но нам немного отъехать вглубь города, как картина начала меняться. Дома становились крепче, выше, появились добротные одно- и двухэтажные строения, часто с небольшими, аккуратно отгороженными полисадниками или огородиками. На первых этажах все чаще мелькали вывески лавок, мастерских и трактиров. Улицы заметно расширились, мостовая становилась ровнее, а грязи и мусора меньше. Где-то впереди, над крышами, виднелся золочёный купол Величественного собора, обозначающий центр города с его богатыми особняками и административными зданиями. Но нам туда пока было не надо. «Мы почти приехали», — произнес Василий. «Сейчас заедем на постоялый двор, перекусим, и можно отправляться по делам» облегченно кивнула. И вправду через пять минут карета плавно остановилась. Когда я, опираясь на услужливо подставленную руку Василия, осторожно выбралась наружу, ноги слушались плохо. Затёкшие с непривычки от долгого сидения, они отозвались тысячей колючих иголочек. Пришлось пару раз переступить с ноги на ногу, разгоняя кровь, прежде чем я смогла нормально оглядеться. Мы оказались на просторном, вымощенном крупном булыжником дворе, на котором располагалось еще пять карет и столько же телег. Лошади фыркали у коновези, конихи сновали туда-сюда с ведрами и охапками сена, откуда-то из глубины двора доносился запах жареного лука и свежего хлеба. Суета и оживление царили повсюду. Было видно, что постоялый двор пользуется популярностью у приезжающих. Мила, жена хозяина двора, отменно готовит. Лучший дорожный суп во всей округе. Покушать сюда даже местные из города приходят. Поделился Василий, пока мы ждали, когда Ульяна и Никита тоже выберутся из кареты. Он явно чувствовал себя здесь как дома, уверенно ориентируясь в происходящем. Покушать это сейчас самое главное, согласилась я, стараясь незаметно расправить затекшие плечи и шею. А вкусно покушать еще лучше. Не успели мы договориться, как из дверей главного здания, громко топая ногами, К нам направился крупный краснощёкий мужчина. Лицо его расплылось в широченной радушной улыбке, а голос загудел так, что, казалось, задрожали стекла в окнах. «Василий, старый друг, ты ли это? Глазам не верю. Я уж думал, ты совсем в своей деревне корнями в землю врос. Никогда больше тебя не увижу. Окопался у себя на грядках, и нос не кажешь. И тебе не хворать, Тихон». «Рад приветствовать», — с не меньшей теплотой широко улыбаясь, ответил Василий. Было видно, что и он искренне рад встрече. И тут же, обернувшись, к нам проговорил. «Позвольте представить. Графиня Арина Михайловна Малиновская и её тётя Ульяна Александровна. Новые хозяйки усадьбы Гончаровых». Тихон расплылся в улыбке и сделал неуклюжий, но искренний поклон. Василий тем временем продолжил а этот и добряк тихон хозяин сего замечательного заведения мы раньше частенько пересекались когда я по делам сюда наезжал и опять повернулся к тихону мы за покупками приехали накормишь о чем речь просиял тот заходите побыстрее мина только суп с огня сняла с потрошками пальчики оближешь и пироги с пылу с жару а вот что сейчас приехали «Это вы вовремя просто молодцы. Ярмарка на Базарной площади сегодня только-только началась. Первый день самый лучший товар разбирают».